Глава о д а д ц «Наиграться в цивилизацию и монополию я еще успею», философски протянул Алексей, оттягивая неизбежный выбор. «А вот не узнать, чем кончится эта история, будет весьма опрометчиво. Да и потом у меня здесь остался один должок». Вспомнив про автобус с детьми, Алексей нахмурился и бросил тяжелый взгляд на системные уведомления. «Делай, что должно и будь, что будет», прошептал он себе под нос, с и, окончательно приняв решение, отклонил предложение воспользоваться вторым шансом, выведя на первый план первое уведомление. «Внимание! Получен доступ в Академию магии цитадели, лабиринт отражений, серые пределы, круг вызова, яма». «Академия магии цитадели», — громко и отчетливо произнес он, окончательно лишая себя возможности маневра. «Пора уже закончить с этим и вернуться домой». б е л о жемчужная комната подмигнула ему на прощание, а в следующую секунду пол под ногами пропал, и он полетел вниз. «Ух, ё!» – протянул Алексей, одновременно вздрагивая всем телом и тут же морщась от боли в груди. На какую-то долю секунды им овладело то самое детское ощущение, когда ты просыпаешься в своей кровати из-за того, что куда-то падаешь. Просыпаешься в холодном поту и понимаешь, что падать-то и некуда, но все равно еще лежишь несколько минут в холодном поту». У Алексея не было нескольких минут, даже нескольких секунд и то не было. Жемчужная комната бесследно пропала, а перед ним вспыхнула яркая вспышка огня. Он стоял на затхлом дворике башни и смотрел в глаза Керну, чувствуя разбегающуюся по всему телу боль от врезавшегося ему в ключицу огненного веретена. подлое заклинание, заклинание мучителя, и если бы неустойчивость к огненной стихии, полученной благодаря книге и занятиям на полигоне, он был бы уже мертв. Типичный керн Лартарго, мелькнула горькая мысль, не может не помучить свою жертву. Несмотря на высокое сопротивление, было дико больно, но Алексей не отвел взгляд. Торжество, радость, непонимание, злость. В глазах огневика промелькнул весь спектр эмоций за исключением одной, в них не было раскаяния. «Не верю», — подумал Алексей, смотря на перекошенное от злости лицо керна в торопях плетущего огненное копье. «Не верю, что я мог быть таким наивным». Концентрированный поток огня, сорвавшийся с рук Лартарго, бессильно растекся по выставленному Алексеем щиту и, м е х о т я будто раздумывая, н а ч а л о подать на землю. «Меня уже начинают напрягать эти бесконечные повторы», раздраженно подумал имперский маг, виртуозно перехватывая контроль над плетением и отправляя огненное пламя назад. «Пора уже двигаться дальше». е а, а а заорал Керн, охваченный своим же собственным огнем. «Нет!» <кхм> «Неудачника ответ», – мрачно бросил Алексей, милосердно добивая корчащегося в конвульсиях Аристо. «Подумать только». Я чуть было не дал чертогам запудрить себе мозги по полной программе. Сейчас, после погружения на глубинные слои своей психики и воспоминаний, он четко понимал свои ментальные блоки и затыки, самым большим из которых было вечное состояние спасателя. Помочь этим выручить тех, догнать и принести добро, понять и простить. Он с отвращением к себе посмотрел на останки Лартаргу. Понять и простить. Тьфу! Вспомнив все случаи, когда он из добрых побуждений навязывал людям свою помощь, Алексей сморщился. Вроде те косяки принадлежали тому, прошлому Алексею, а стыдно было сейчас ему. Он отстраненно заметил, что не испытал ни малейшего раскаяния или сожаления, убивая Керна. Более того, это был первый человек, убитый Алексеем, но его больше волновали оставшиеся непроработанными детские самскары, чем совершенные убийства. хорошо это или плохо, Алексей пока еще не знал. Так все, он с усилием прервал закрутившийся поток мыслей. Хорош рассусоливать. Он, не жалея маны, применил на себя великое исцеление с наслаждением, избавляясь от боли в ключице и тысяч колющих иголок во всем теле. Затем пришел черед второго дыхания. Уставший больше морально, чем физически, маг довольно улыбнулся, почувствовав, как по телу и сознанию Растекается приятная прохладная свежесть и бодрость. Хлопнув по висящей на бедре книге огня, он хищно улыбнулся и хрустнул пальцами. «Главное, чтобы маны хватило», — подумал он с предвкушением, рассматривая гнилые стволы деревьев, выступающие в окружившем дворик белесом тумане. «Но сначала соберем трофеи». Подойдя к останкам огневика, он еще раз, только на этот раз небрезгливо, а внимательно посмотрел на то, что осталось от Аристу. Бинго! Сквозь черный пепел и практически неопаленную ученическую мантию хорошо все-таки делают, на совесть. Он заметил янтарный блеск артефакта. Разворошив залу носком сапога, он довольно хмыкнул. В глубине желтого топаза, в слегка оплавленной оправе, все так же клубились тысячи искр. Подняв артефакт, он бережно спрятал его в нагрудный карман и, больше не обращая внимания на оставленное на месте кернопепелище, Пошел вперед, туда, откуда доносились отголоски мощных боевых заклинаний. Хм, а ведь если ученические мантии настолько огнеупорные, можно использовать их как м, фольгу и запекать противников. Надо будет опробовать перед турниром. Потом одернул он сам себя и сосредоточился на здесь и сейчас. Белесый туман, стоящий на его пути, дрогнул и уплотнился еще больше, превращаясь в белесый кисель. но Алексей уже передумал выжигать здесь огнем всех и вся. Вспомнив спуск в подземелье башни, он воссоздал вокруг себя плотный огненный кокон и смело двинулся вперед. Туман при соприкосновении с огненной аурой зашипел и брызнул в стороны, неохотно освобождая имперскому магу путь. «Вот и ладушки», — подумал Алексей, который пока плохо представлял, как бороться с захватившей Академию Скверной. но тот, к кому он сейчас направлялся, точно мог помочь с данным вопросом. Пройдя по неухоженной тропинке до знакомого скверика, он уверенно вышел на широкую каменную дорогу, ведущую к воротам Академии. По ходу движения тумана не становилось меньше, но местами он был реже, позволяя рассмотреть, что творится на территории учебного корпуса. Увиденное Алексею не нравилось, смутные тени, мелькающие, испугающие для человеческого глаза быстротой. Бурые пятна крови, следующий по пятам бестелесный лич, выкинутый из тела Арни. А может и не лич, но от этой твари явно несло злобой и бешенством. Кстати, насчет Арни. Олькуш, прием. «О, Алексей!» — искренне обрадовался старый маг. «Ты смог!» А значит, у нас действительно есть шанс убраться отсюда. Ольку Шлирика потом, как дела? Туда, куда ты сейчас направляешься, дух мгновенно принял деловой тон. Держит оборону мастер Диол. Чудище с каждым разом все страшнее и с и л ь н е е но он старательно отражает их атаки. Чудище — порождение его мыслей, предположил Алексей. Именно, тяжко вздохнул дух и добавил. «Этот чародей имеет хорошие задатки боевого мага даже по меркам моего времени, но отсутствие ментальной защиты сыграло с ним злую шутку. Боюсь, он даже тебя может принять за врага». «Фигня война», — отозвался имперский маг, прикидывая, где могут быть остальные преподаватели. «Олькуш, где мне найти остальных?» «Тираниус в оранжерея. С одной стороны, молодец». Сделал ставку на помощь родной стихии, но вышло боком. Ваны г н е с на полигоне. Когда увидишь его, хм, точнее их, сам все поймешь. Лидо в главном здании, но что он там делает, я не ведаю. Ну а фон Айр в кабинете введения в медитацию. По крайней мере, был там пару часов назад. Понял, если кто-то решит ударить со спины, предупредишь? Конечно, хохотнул дух. «У меня с башни открывается отличный вид!» «Ну все, я пошел», — буркнул Алексей, активируя эмпатию и дознавателя. «С Богом!» Ответа Гидерика он не услышал, стремительно набирая скорость. Единственный шанс вытащить из чертогов упертого Диола был молниеносный натиск. Ошарашить, надавить на больные точки, убедить. «Справа!» — крикнул Алексей, на бегу метнув одно за другим несколько огненных копий, всоткавшегося из тумана четырехрукого великана. «Вижу, боевой маг сначала напрягся, но, разглядев знакомый доспех, успокоился. И чего это тут делает самый занудный ученик Академии? Вы единственный, кто сохранил рассудок из попавших сюда наставников», — выпалил подлетевший к нему Алексей, не забывая поливать туманные фигуры огнем. Мы находимся в чертогах разума, куда нас затянуло после предательства Петро. Стихийные маги сражаются с порождением своего воображения, и единственное безопасное место — это башня. «Продолжай», — кивнул нахмурившийся Диол, с подозрением посмотрев на клочья тумана. «Не знаю, как ты здесь оказался, но моя интуиция говорит, что тебе можно и нужно доверять». «Отлично», — воодушевился Алексей. «Оказывается, Диол разумный человек». о н и просто помешанный на магической боевке желчный тип. «Башню нужно защитить от л и ч и я дождаться, пока я приведу остальных наставников и свалить отсюда». «Знаешь как?» — ректор подсказал. «Ксандр а л е послал тебя», — недоверчиво прищурил Сидиол, а Алексей ощутил, как градус доверия стремительно снижается. «Нет», — мотнул головой Алексей, решив говорить на чистоту. «Я сам, магистр а л е Ксандр, подсказал опосредованно». «Упомянув насчет в о з м о ж н о с т и дознавателя, вы должны это помнить». «Да уж», — поежился Диол, — «такое не забудешь, будто кто-то в грязных сапогах в твою спальню зашел. Вот за это, кстати, менталистов и не любят». «Мастер Диол, вы со мной?» Алексей хлестнул осмелевший туман огненной плетью и посмотрел магу в глаза. «Или останетесь биться с ветряными мельницами?» «Веди», — коротко бросил маг. «Не знаю, откуда ты такой взялся, но аура у тебя хороша, быстро мозги прочищает». «Главное, успеть вытащить остальных», — негромко отозвался Алексей. Но мастер Диолова услышал и ускорил шаг. Маги чуть ли не бежали по дороге к башне, заливая огнем подозрительные места. Происходящее Белесому Туману явно не нравилось, но он нарожен не лес, то ли копя силы, то ли усилив натиск на другом фронте. «Олькуш, встречай гостей!» – мысленно крикнул Алексей, вовремя вспомнив проосторожность. Сейчас они все в одной лодке, но стоит им вернуться назад в реальность, и Олькуш и г и д е р и к а могут попробовать изгнать или чего похуже. Да и лишаться такого козыря в рукаве Алексей не хотел. «Пусть на самый верх поднимается!» – тут же отозвался дух. «Нужно спешить, уровень тумана все выше, еще немного и некого будет спасать!» «Мастер Диол, вам на самый верх, а я побежал за остальными». «Беги-беги», — кивнул маг, с любопытством осматриваясь по сторонам и доставая из кармашка на поясе горный хрусталь на кожаном шнурке. «А я, кажется, нашел одного неучтенного мага. Что?» «Что?» — одновременно спросили Алексей и Олькуш. «Да так», — махнул рукой Диол, накручивая шнурок на указательный палец руки. «Знакомый всплеск». Мастер Диол, Алексей не знал на сто процентов, но был более чем уверен, что Диол говорит про Олькуша. На верхнем этаже, если что, находится а р н у г и д е р и к а в нестабильном, очень нестабильном состоянии. Понятно, разочарованно протянул глава охранителей, не убирая, впрочем, кристалл. Значит, это пацан шалит. Спасибо, Алексей, шепнул дух. Я к Арни, а то вдруг у этого боевика и вправду хватит сил меня обнаружить. «Скоро буду», — бросил Алексей, выходя из башни в сторону Оранжереи. «Надеюсь, не один». Имперский маг рассчитывал на то, что лишенному сна Кромберу Тираниусу будет легче справиться с влиянием чертогов. Ведь чем меньше возможностей для влияния на мага, тем легче последнему сопротивляться. А чем больше магов сохранят рассудок, тем легче будет вытащить всех остальных. Ворвавшись в Оранжерею, он замер. Затем осторожно двинулся вперед, стараясь не касаться покрытых белесой плесенью листьев. Сделать это было затруднительно, некоторые ветки свисали со второго яруса оранжереи, некоторые ш л а к б а у м а м перекрывали проход. Плюнув на все, он активировал свою огненную ауру на максимум и в темпе двинулся вперед. Белесые растения тут же рванули в сторону, освобождая место для прохода. Да и вообще старались убраться от огненного Алексея как можно дальше. То-то же, довольно проворчал Алексей. Декана земляного факультета он нашел в центре стеклянной теплицы, точнее не самого Кромбера, а его гранитную статую. Не успел, с сожалением пробормотал Алексей, осторожно приближаясь к статуе. Или успел, добавил он с ужасом глядя на то, как с трудом поднимаются каменные веки мага. мелкие камушки сыплющиеся с каменных век царапали глазные яблоки кромбера и по каменным щекам бежала кровь вперемешку со слезами. но стоило только посмотреть декану в глаза как становилось понятно это не жалость к себе это слезы бессильной злости на себя, на этот мир на алексея мастер тираниус алексей изобразил легкий поклон, не разрывая зрительного контакта внутренняя чуйка подсказывала ему что стоит только отвести взгляд и маг навсегда превратится в каменное и з в а я н и е «Как удачно, что я вас здесь нашел. Пользуясь случаем, хотел сказать вам, что вы бездарность». С удовлетворением увидев сверкнувшую в глазах декана земли вспышку гнева, Алексей довольно продолжил. «Я, знаете ли, всегда мечтал сделать вот так». Алексей повесил на ладонь легкое исцеляющее заклинание и выдал стоящей напротив статуе смачную пощечину, исцелив под шумок глаза мага. Левая рука Тираниуса скрипнула, из-под мышки посыпался град мелких камушков, но конечность так и осталась на своем месте. Да вас даже темный первогодка чуть не прикончил. А вот сейчас он точно попал в цель. Кромбер дернулся вперед, а его каменные пальцы сжались в кулаки. Странно, что маг Земли, сумевший пробиться сквозь все преграды и даже получивший пассивный навык кровь-горгульи и вторую форму, оказался таким слабаком. и снова в цель. Каменные брови дрогнули, изгибаясь в немом вопросе, а в глазах зажегся огонек любопытства. «Попробовал бы ты, не заинтересовался», мысленно усмехнулся Алексей. «Кровь горгули и вторая форма, ну а теперь самое важное. Но так уж и быть, я сойдусь с вами в поединке. Покажу, что такое настоящая мощь гор». Судя по треснувшей линии губ, он опять попал в больное место. «Интересно, почему я сказал про горы, а не про землю?» На миг задумался Алексей. «Ладно, не суть, поехали». И он начал медленно создавать разные плетения голема брони. Благодаря эмпатии он точно знал, когда нужно повторно показать плетение, а когда можно сразу же переходить к следующему элементу. Тираниус жадно следил за руками парня, впитывая увиденное. Алексей уже потерял счет времени, делясь с деканом земли, полученными на полигоне знаниями, раз за разом повторяя самые сложные плетения, например, сочетание двух конструктов – глиняной мягкости на сочленениях и гранитной твердости на открытых местах. Он уже два раза полностью облачался в каменную броню и снимал ее с себя. Но в какой-то момент он понял, что все, Кромбертираниус готов. «Вставай в круг и дерись, как мужчина!» Пафосно бросил Алексей, изо всех сил надеясь, что переданные магу плетения позволят ему взять вырвавшуюся стихию под контроль. Каменная статуя шевельнулась и застыла. «Твою налево», — зло подумал Алексей, уже празднующий победу. Он посмотрел на злые слезы бессилия, катящиеся по гранитному лицу Тираниуса и неожиданно для себя, легким движением руки, покрытой толстой гранитной броней, сорвал с пояса цепь. я вызываю вас набой пафосно повторил покрытый големо броней алексей и стегнул цепью стоящую напротив каменную статую глава двенадцать несколько секунд ничего не происходило а затем по оранжере раздался оглушительный хруст алексей предусмотрительно отшатнулся назад разрывая дистанцию ты послышался полный первобытный мощи грохот Статуя Тираниуса неуклюже шагнула вперед, на ходу трансформируя отдельные участки голема брони. Локти, колени, паховая область, шея. Декан земляного факультета на ходу экспериментировал с разными материалами, сначала медленно, а затем все быстрее меняя структуру своей бывшей тюрьмы. Когда мастер Тираниус дошел до Алексея, от былой статуи не осталось и следа. На плечах и локтях мага выросли внушительные шипы. Голова обзавелась обсидиановой маской с узкими глазницами. На груди сверкало самое настоящее зеркало, нанесенное на гранит брони. «Низкочастотное плетение», — подумал Алексей, — «но задумка хороша». «Ты!» — пророкотал Тираниус. «Что здесь делаешь?» «Мастер Тираниус, мы находимся в чертогах разума, куда попали после предательства Петро». Алексей облегченно выдохнул. Драться маг не собирался и короткими рубленными фразами принялся выдавать информацию. Мастер Диол уже находится в единственном безопасном месте, защищенном от ментального воздействия, в жилой башне студиозов. «Мы не одни», — на обсидиановой маске лица не дрогнула ни одна черта. «Все с т и х и н и к и здесь», — покачал головой Алексей. «Я доведу вас до башни». Под моей аурой сопротивляемость ментальному влиянию увеличивается, и пойду за остальными. «Исключено!» — пророкотал маг Земли. «Идем вместе!» «Возможно ли переубедить мага Земли?» — задал себе риторический вопрос Алексей, но вслух сказал другое. «Бог с вами, пошлите вместе, только, пожалуйста, никуда не лезьте и делайте то, что я буду говорить». Декан недовольно скрипнул с очленениями брони, но все же кивнул, признавая правоту Алексея. «Тогда на полигон к Ван и г н е с у «К мастеру, Ван и г н е с у поправил а л е к с е я гигант. «Шевели булками и помни, как вернемся в Академию, ты ответишь мне за ту позорную пощечину!» Несмотря на ровный голос, Алексей понял, кромбертираниус чертовский зол, и с трудом сдерживает кипящую внутри ярость. Он не стал объяснять ему цель своих действий, которые он почерпнул в интересной книге доктора Нарбекова. Молча повернувшись в сторону арены, Алексей изменил сочленение своей голема брони и грузно побежал вперед. За ним оглушительно затопал декан земляного факультета. Поначалу белесый туман растекался в стороны, не желая попадать под действие огненной ауры Алексея, но вскоре, не наблюдая огненного кокона, решился на атаку. Сразу семь щупалец выстрелили с разных сторон, обвивая Алексея, пытаясь нащупать малейшую дырочку, малейшую щель в его броне. Но имперский маг даже не замедлил шаг, не обращая на туманные тентакли ровным счетом никакого внимания. В своей броне он был уверен на все 140%. Туманные щупальца бессильно ползали по нему и тиранию с у д о тех пор, пока Алексею это не надоело, и он не сотворил кольцо огня, сжигая потерявшие бдительность отростки. Где-то вдалеке послышался недовольный виск, на который маг земли дернулся, создавая гранитную полусферу щита, но Алексей даже ухом не повел. Его больше интересовало, что происходит на показавшейся из тумана арене. «Вот черт!» — протянул имперский маг, сбавляя ход и глядя на происходящее на арене. «Чтоб тебя к суры взяли!» — в унисон Алексею пророкотал Тираниус. По арене кружили две смутно похожие друг на друга фигуры. Первая — сам мастер Игнис, осыпающий своего противника огненными техниками. Вторая — двухметровый демон со сложенными за спиной крыльями. «Так вот почему Олькуш сказал их», — пробормотал Алексей. «Что?» — прогудел стоящий рядом Тираниус. «Да так задумался», — соврал Алексей. «Мастер Тираниус, я туда, прикройте». «Куда туда?» — скривился маг. «Стой здесь!» Потеряв к Алексею интерес, глава факультета земли грузно вступил на арену и целенаправленно направился к своему товарищу. «Да не очень-то и хотелось», — пожал плечами Алексей, с любопытством рассматривая темную фигуру демона. Мощные ноги, п е р е в и т ы е жгутами мышц широкая грудь, массивные руки, заканчивающиеся острыми когтями. Бычья шея, хмурое лицо д е н и с а Ван Игниса с пылающими тьмой глазами. Венчали фигуру ветвистые рога, растущие прямо из головы. Одет демон был лишь в простые рваные штаны. Жалко его, неожиданно для себя подумал Алексей. Демон не выглядел недобрым, страшным и уставшим да, злым нет. И сейчас он, тяжело дыша, настороженно рассматривал громоздко шагающего по арене мага, закованного в голема броню. Насколько Алексей понял из скоротечной схватки, демон не владел магией. а от ближнего боя д е н и с успешно уклонялся. «Помочь, что ли, демону?» — промелькнула неожиданная мысль. «Два мага не оставят ему ни единого шанса». Но Кромбер удивил. Подойдя к своему товарищу, он что-то сказал ему, после чего резко сгробастал в свои каменные объятия. д е н и с задергался, безуспешно пытаясь вырваться из мертвой хватки мага земли. «Да не дергайся ты!» — донеслось до Алексея гудение Кромбера. помнишь как сюда попал понимаешь где ты да какая разница прошипел о гневик с ненавистью глядя на демона который казалось стал немного больше ты не понимаешь нельзя дать ему взять верх денис посмотри на меня спокойно ответил кромбер я освоил вторую форму понимаешь с помощью сопляка первокурсника да я всю жизнь к этому шел я снов из за этого лишился а тут раз и готова «Ты понимаешь, что это значит?» «Одна ошибка, и ты труп, вот что это значит!» бескомпромиссно ответил огневик. «Пусти кром, он же растет!» «Да и пусть растет!» Разволновавшийся декан земляного факультета снова взял себя в руки. «Мы в чертогах, друг!» «Помнишь, Ксандр говорил, что здесь мы сталкиваемся со своими самыми застарелыми страхами?» «И мы должны их победить!» оборвал друга Ван Игнис. «Нет», — покачал головой Кромбер. «Мы должны их принять, понимаешь?» Я почти превратился в каменную статую, борясь с окаменением каждую секунду, а оказалось, что нужно было просто позволить камню стать вторым моим «я». «На словах-то это легко», — покачал головой Деннис, больше, впрочем, не делая попыток вырваться. «Но результат будет непредсказуем». «Насколько у тебя еще хватит резерва?» в лоб спросил Кромбер, «ты не сможешь вечность биться со своим отражением». «Но это же тьма!» «И что?» — не понял его друг. «Да ты хоть понимаешь, на что с п о с о б н о темное пламя, а выносливость, ловкость и сила? Ты вообще отдаешь себе отчет, от чего ты бегаешь?» ь ч т о т ы ты на удивление разговорчив сегодня», — отстраненно заметил Деннис, «и удивительным образом склоняешь меня к тьме». «Дэн, ты гонишь», — огорченно заметил Кромбер, переходя на жаргон цитадельских трущоб. «Тьма уже внутри тебя, ты с рождения темный. Но кто тебе мешает, будучи темным, делать светлые дела? Вспомни, Самди, темней мага не найти, но свет его добрых деяний будет освещать цитадель еще несколько веков». «Как я могу знать, что ты не морок?» — судя по голосу огневика — Тираниусу не удалось его убедить. «Потому что я не прошел мимо», — пожал каменными плечами декан земляного факультета. «Страшно», — через силу выдавил из себя д е н и с «Страшно, когда последнее, что не закаменело, — это твои глаза», — не согласился Кромбер. «И вообще, если тебе страшно, иди и побори свое альтер-эго». У него высокая сопротивляемость огню, — невольно буркнул огневик. «В рукопашную иди», — покачал головой Кромбер. «Не зря же ты пять лет в храме солнечного кулака провел». «Что-то знакомое», — тут же отметил про себя Алексей. «Ну-ка, ну-ка». Он залез в инвентарь и достал оттуда закопченные наруча, оставшиеся после мумии. «Как-то слишком просто», — подумал имперский маг в поисках подвоха. «Отдавать или нет? А, бог с ними, все равно не определяются. Вот только кому?» д е н и с у или его Деймосу? Хе -хе. Прислушавшись к своим ощущениям, он вежливо вступил на арену, показывая в раз напрягшемуся демону пустые руки. Шаг второй, и третий. Не доходя до темной сущности декана огненного факультета несколько шагов, он достал наручи и, не спуская глаз с фигуры демона, осторожно положил их на песок арены. Отступив на три шага назад, он громко и четко произнес «Дарю без злого умысла и от души!» и также спиной покинул бойцовский круг. Демон, не спускающий все это время с него глаз, тут же оказался у наручей и недоверчиво покрутил рогами. «Стой!» — послышался вопль д е н и с а «Кром, это же...» Темное воплощение Ваныгниса, не обращая внимания на окрик мага, коротко поклонился засиявшим наручем и вытянул свои огромные руки вперед. Наручи словно магнитом притянуло к его запястьям, где они и защелкнулись с громким звоном. Фигуру демона тут же окружило золотое сияние. Его крылья расправились, а сам он, слегка подпрыгнув, завис на несколько секунд в воздухе и плавно приземлился на землю. По-хитрому сменив опорные ноги, он сделал замысловатый п а с руками, и его кулаки превратились в два пылающих солнца. «Наручи настоятеля!» синхронно выдохнули оба Ваныгниса. «Я не знаю, откуда у этого первогодки такие игрушки, но клянусь древними, после возвращения в Академию нас ждет обстоятельная беседа», пробурчал мастер Тираниус. «Если вернемся», — нервно уточнил г н е в и к настороженно глядя на демона. «Лови!» — раздался раскатистый хриплый голос. Демон стряхнул со своих кулаков свечения и с видимым с о ж а л е н и е м швырнул наручи в сторону магов. «Пусти», — негромко сказал д е н и с Ван ы г н и с к Ромберу Тираниусу, не спуская взгляда со своей теневой сущности. «Твой выбор», — с уважением протянул земляной маг, размыкая свои объятия и выходя из круга. д е н и с Ван ы г н и с осторожно присел, поднимая с земли наручи, и тут же поспешно вскочил на ноги, принимая боевую стойку. Демон насмешливо хмыкнул и демонстративно хрустнул шеей. «И что они сейчас биться будут?» — уточнил у подошедшего кромбера Алексей. «Прямо до смерти?» а Руки декана огненного факультета окутал приятный солнечный свет, а кулаки превратились в два сияющих шара. «Да древние их знает», — пожал плечами мастер Тираниус. «Но бой между адептами солнечного пути посмотреть точно стоит». Вот только огневик и его демоническая копия не спешили сходиться в рукопашную. Они кружили по арене, зеркально повторяя движения друг друга, и ни один не спешил делать первый шаг навстречу. Вяленько как-то, поделился своими соображениями Алексей. «Тут проигрывает не тот, кому нос разбили, а тот, кто проиграл еще до боя», туманно ответил м а к земли, но поймав скептический взгляд Алексея, неохотно добавил. Монастырские штучки. Никогда не мог понять их философию. Может, пока они тут хороводы водят, дойдем до мастера д о а к в у с а предложил Алексей. Ты за ногами следи. Не оценил поступившее предложение Кромбер. Вот сейчас, смотри. Да не на Денниса, на демона. Алексей послушно перевел взгляд на мощную темную фигуру по подсказке Кромбера, сосредотачивая внимание на ногах демона. Похоже, альтер-эго д е н и с а Ван Игнеса надоело ходить по кругу, и он, плюнув на все негласные правила боя, просто пошел на огневика в лоб. «Чего это они?» – уточнил Алексей, наблюдая за тем, как демон, вместо того, чтобы драться, медленно распахивает свои объятия. «Нашли общий язык», – предположил Тираниус. «Похоже на то», – согласился имперский маг. «Стоящие на арене д е н и с и его демон – Крепко обнялись да так и замерли, не реагируя ни на что. Вокруг них неспешно разгоралось ослепительно белое пламя, от которого туман, подобравшийся в плотную корене, испуганно бросился во все стороны. А свет тем временем наращивал свою яркость и силу, грозя ослепительным солнцем полыхнуть на всю академию. Алексей зажмурился, закрываясь от него рукой, но внезапно свет исчез так же неожиданно, как и появился. Где-то вдалеке послышался полный холодной злобы и ненависти крик, плетью хлестнув по ушам. А по глазам резануло светом, заставляя зажмуриться сильнее. Белесый туман развеяло, словно его и не было, а на месте дуэлянтов обнаружился один Деннис ван ы г н и с Выглядел м а к как ни в чем не бывало, за исключением двух деталей. Его глаза полыхали самым что ни на есть темным пламенем, и за его спиной покоились сложенные крылья, сотканные, казалось, целиком из огня. Если присмотреться повнимательней, то можно было заметить тусклые прожилки тьмы. «Приветствую!» — Деннис Ван ы г н е с буквально прикипел взглядом к книге огня, висящей на бедре Алексея, коллега. «Какой он тебе коллега!» — хмыкнул Кромбер. «Дэн, ты серьезно хочешь под шумок отжать у мальчишки артефакт?» «Вот еще», — высокомерно бросил декан огненного факультета, с сожалением отводя взгляд от книги. «Стал бы я маяться такой дурью». «Ну-ну», — протянул маг земли. «Как будто я не помню правил гильдии магов. Это учеников нельзя вызывать на дуэль, а своих коллег можно». «Какая дуэль? О чем ты?» Игнис, сделанным пренебрежением, посмотрел на свои аккуратно подстриженные ногти. в которой ставкой будет его книга», — охотно объяснил Кромбер и тут же сменил тон на серьезный. «Не дури, Дэн, пацан нас, считай, из чертогов вытащил. н е время и н е место интриги разводить». «Да ты просто не понимаешь, что у него на поясе». В глазах мага полыхнуло темное пламя. «Еще как понимаю», — повысил голос мастер Тираниус. «Если бы ты не был так занят разглядыванием книги...» «Ты бы заметил, на чем она держится!» «Да какая!» — осекся огневик на полуслове, новым взглядом всматриваясь в каменную цепь, опоясывающую Алексея. «Это что?» «Именно!» — хмуро кивнул маг. «И заметь, она не у меня, она у него, да еще и вместе с книгой!» «Да брось!» — натужно изобразил смех д е н и с «Это же лишь старые легенды!» «Что за легенды?» — деликатно вклинился в разговор Алексей, которому надоело стоять на месте и ждать, пока два мага закончат ломать комедию а-ля злой коп и добрый полицейский. «Могу рассказать», — тут же отреагировал Деннис, «за небольшую услугу». «Я так расскажу», — успокаивающе махнул своей лапищей Кромбер. «Только потом, а то что-то здесь стало подозрительно тихо». Предлагаю продолжить разговор на ходу», Алексей повернул к центральному зданию, в котором, судя по заверениям Олькуша, должен был находиться Лида Деаквус. «Он хоть знает, куда направляется?» громко спросил д е н и с кивая на Алексея. «Древние его знают», – пожал плечами Кромбер. «Малой, мы куда сейчас?» «Меня зовут Алексей», – добродушно поправил мастера Тираниуса, имперский маг. «А направляемся мы за мастером Деаквусом». Оба декана, услышав, кому они идут на помощь, тут же встали, как вкопанные. «Слушай, Алексей», — немного напряженно проговорил Кромбер, проглотив поправку первокурсника. «Кто еще здесь остался?» «Еще б и з е Фунаер», — затормозив и оглянувшись, ответил Алексей. «Из преподавателей все». «А из студиозов», — тут же уточнил декан огненного факультета. «Не знаю», — озадаченно ответил Алексей. которому эта мысль даже в голову не пришла. Надеюсь, таких нет». «И отчего же?» — заинтересованно протянул Деннис ван ы г н и с «Потому что я собираюсь сжечь этот гадюшник», — невозмутимо ответил имперский маг Дотла. «Тогда давайте лучше сходим сначала за фон а й р о м поддержал товарища Тираниус, обмениваясь с огневиком нечитаемыми взглядами. «Мастер фон Айр находится в кабинете введения в медитацию», терпеливо принялся объяснять Алексей. «И что-то мне подсказывает, что нам придется приложить гигантские усилия, просто чтобы найти мага воздуха». «Пусть так», — не стал спорить Ван Игнис. «Но идти к Лида лучше вчетвером». «Придется делать крюк», — Алексей выжидающе посмотрел на магов. «Поверь, малыш», — Ван Игнис растянул губы в демонической усмешке. «Чем больше нас будет перед встречей с Лидо, тем лучше». «Хорошо», — покладисто согласился Алексей, поняв, маги не собираются раскрывать тайну, связанную с деканом водного факультета, и перевел взгляд на что-то за их спинами. «Тогда нам в сторону вон той змеи, которая сейчас, кажется, <coughs> раздавит второй корпус».